Глава одиннадцатая. «Быстро едешь, раньше помрешь. Тише едешь, вряд ли доедешь. Так живи, не трусь, будь что будет, пусть. А что будет, дальше поймешь». Джек и сам не заметил, как начал напевать эту песню. Дорога навеяла. Длинная, прямая. С одной стороны степь до горизонта, разбавленная редкими группками деревьев. С другой железнодорожный путь и скалы, незаметно превращающиеся в предгорье, то подползали вплотную к рельсам, то отбегали на две-три сотни ярдов. И тишина. Не ветерка. Лишь монотонный скрип левого заднего колеса фургона. Смазать уже пародот, Забыли купить дегтя в фактории. Да лошади время от времени всхрапывают. Вот и просятся на язык тягучая медленная песня. «И, конечно, мне дорого где-то». То, на что моя шляпа надета. Африка прервала дилию, включившись не в попад своим красивым голосом. Жора и Олег с удивлением посмотрели на спутника. «Ну что я?» Тут же парировал тот. «Я в этой песне вообще других слов не знаю». «Джек!» Амалия подъехала вплотную и с улыбкой посмотрела на мужчину. «Мне кажется, тебе пора начинать учить меня русскому языку. У вас такие песни красивые. И вообще...» Не делай это, когда жена не понимает мужа. Джек, ты попал. Тут же пробасил злобный. Теперь никаких мужских тайн. Вот и занятие для Африки нашлось, технично соскочил Жора. Уж из замполита учитель всяко лучше, чем из нас с тобой. Ха -ха. Довольный хохот злобного сорвал с ветки дремлющую там птицу. Тогда пусть заодно и Галю в ученицы забирает. А то имя русское язык нет. Ну, с именем ты Олег немного не угадал. Африка не мог оставить без внимания обсуждения его особы. Судя по имени, понимаешь ли, ее лучше сразу малоросской мове вчиты. Вот именно поэтому, джентльмены, я и прошу обучить меня вашему языку, обиделась Амали. Останьте, юная леди. Твит приподнял шляпу, но при этом хитро улыбнулся. Поверьте, опытному человеку! Если мужчина может хотя бы просто верить в то, что хранит какие-то тайны от жены, это делает брак счастливее, крепче и долговечнее. Так что позволю себе дать вам дружеский совет. Не просите учить. Слушайте, запоминайте. И тогда, никому ничего не говоря, через год вы будете понимать все до последнего слова». Незаметно невысокие горы окружили железнодорожный путь с обеих сторон. Неширокий ручей резко свернул вправо и превратился в шумную горную речку. Степь бросла деревьями, да и вообще это была уже не степь. Зеленые холмы, предгорья. Следуя рельсам, спутники медленно въехали в широкую горную долину. «Кажется, мы скоро приедем», — заметил твит. «Там Ардмор», — подтвердила Галиалали. «Ты там была?» — спросил злобный. «Нет». «Ну, значит, будешь», — усмехнулся Африка. Как-то незаметно воздух напитался пылью, и спутники прибавили ходу. Через полчаса обогнали очередное стадо быков. «Третье уже», — заметил Африка. «Видать, люди скоро». Джек профессионально отметил размер стада. Небольшое для Техаса, голов 200 Но, возможно, на индейской территории больше и не надо. Эй, эй! Мимо проскакал какой-то нетипичный ковбой. Молодой, можно сказать, подросток. Он был одет по форме два, голый торс. На голове повязана кожаная бандана, из-под которой на спину падала черная грива волос. Юноша неприязненно посмотрел на кавалькаду, тронул торчащее из-под седла ружье, улыбнулся без малейшего признака добродушия и замер, прищуренно глядя на наглых бледнолицах, что без страха скачут по его территории. Злобный послал ему в ответ свою фирменную улыбочку, и индеец мгновенно сорвался с места. Ардмор! подала голос Галиалали и выставила вперед палец. Через несколько минут группа въехала на территорию города, а точнее на огромную стройплощадку. Рельсы раздвоились и сделали круг около строящейся станции. Сама станция Ардмор пока представляла из себя в основном штабеля досок, куча щебня и две стены, одетые в деревянные леса. Рядом на прочном ящике стояли станционные часы. «О!» — Африка ткнул пальцем точь-в-точь, -точь, как индианка. «Прямо как в кино! Жаль, фотоаппарата нет!» В этот момент раздался бесцеремонный звон колокола, и к станции подъехала телега с очередной партией досок. Откуда-то набежала толпа индейцев и в момент растащила содержимое. Телега, продолжая извинять, тут же уехала. «Мне кажется, джентльмены...» Твит запустил палец под шляпу и задумчиво почесал затылок. «Будет непросто отыскать маленькую белую девочку в этом бедламе». «Во-первых, — ответила Мали, маленькая белая девочка не такая уж и маленькая. «Двенадцать лет уже достаточный возраст. А во-вторых, нам, кажется, вон туда». Она махнула рукой вперед-вправо. Джек посмотрел в указанном направлении. Вдалеке у подножия пологой горы стояло полтора десятка кожаных индейских шатров. «Надо же, вигвамы!» — удивился Африка. «Действительно!» — с сарказмом поддержал его злобный. «И что им делать на индейской территории?» «Тогда лучше поторопиться», — добавил твит. Он указал пальцами на двор строящейся станции. Все, кто разгружал телегу, сейчас собрались плотной толпой, сжимая в руках то лопату, кто кирку, а кто и просто длинную палку. Со стороны города все подходили, и подходили новые индейцы. Джек тронул плотву и двинулся в сторону Вигвамов. — Не будем конфликтовать, — предложил он. Кажется, собравшиеся вокруг них тоже так думали. Нападать никто не торопился. Группа молча преследовала спутников. Так дошли до ручья шириной шагов в пять. Он прятался в траве и издалека был совсем не виден. Зато вблизи выглядел как разделительная линия между новым строящимся городом и поляной, заставленной старыми традиционными жилищами. «Это, получается, они здесь живут, а туда на работу ходят?» — предположил Африка. «Ну да», — согласился злобный. «Вон же жены, дети». И в самом деле, на центральной поляне даже трава была вытоптана почти полностью. Там то и дело пробегали ребятишки возраста от трех до десяти лет. Некоторые из них сидели в тени центрального столба, украшенного сверху старательно вырезанным вороном, и играли в какие-то тихие игры. А может, это и не игры вовсе были. Во всяком случае, десяток подростков образовал кружок прямо в центре поляны. «Джек, кажется, это она». Амалия указала на довольно улыбающуюся девочку, которая пыталась сплести на собственных пяльцах какую-то сложную конструкцию из тонкого кожаного шнурка. «Без сомнения», — твердил Твит. «Теперь нужно решать, как ее забрать, чтобы не взбаламутить всех индейцев». «Я вас разочарую», — раздался сзади мужской голос. «Индейцев вы уже взбаламутили». Все дружно обернулись и увидели троих мужчин. Двое были одеты в замшевые брюки и куртки, украшенные геометрическим узором. Джек видел такие на ярмарке. Продавцы рассказывали, что узор делается по древней индейской технологии из вываренных в красители игл дикообраза. Оба держали в руках винчестеры и явно умели с ними обращаться. Мужчина в середине был на полголовы выше остальных, одет только в штаны. Длинные волосы заплетены в сложную косу, из которой торчали целых шесть разноцветных перьев. На груди его висел крупный деревянный кулон в виде черного ворона. «Здравствуйте!» Джек спешился. «Меня зовут Джек Рэд. Остальные последовали его примеру. Индейцы терпеливо ждали окончания приветствия, после чего центральный обозначил короткий поклон. «Меня зовут Етаната Питакай. По-английски это означает «крыло черного ворона». Он хитро улыбнулся. «Но в колледже Уильяма и Мэри никто не хотел ломать язык, поэтому при крещении мне дали имя Джеффри Питерс». «Вы учились в колледже?» Амали даже открыл рот от удивления. Джек заметил, что она покраснела, и ему самому стало немного стыдно. Девушка в разговорах с ним иногда сокрушалась, что ей не хватает знаний, а тут такой удар со стороны индейца. А вороного крыло тем временем медленно и солидно склонил голову. «Совершенно верно, мадам. Изучал механику, философию, богословие и языки. Член братства Фибета Каппа». Он вытащил из подворона на груди медную табличку с тремя греческими буквами и с удовольствием обвел глазами замершую в изумлении группу. «А вы ожидали увидеть здесь первобытного дикаря? Еще, наверное, опасались, как бы свирепые индейцы вас не съели?» Все трое встречающих синхронно скорчили страшные рожи, после чего довольно засмеялись. «Ну, не будем ходить вокруг да около», — продолжил вождь. «Вас ведь тоже послали сюда, чтобы забрать лист плакучей ивы», — он указал на консуэла. В таком случае хочу сразу предупредить, что сейчас в вашу сторону направлены два десятка стрел, и что в отличие от огнестрельного оружия, луки не выдают свое местоположение грохотом и дымом. А вот человеческое тело пробивают ничуть не хуже. В этом уже убедилась одна группа. Поэтому предлагаю вам быть умнее и не заставлять меня ухудшать демографию североамериканских Соединенных Штатов. Однако, — Африка удивленно дернул головой, — воронного крыло в ответ подмигнул и довольно улыбнулся. Но зачем? Злобный непроизвольно спрыснул руками. Вождь с видимым удовольствием оглядел гостя. Я вижу, что ты добрый воин. Это хорошо. Каждый мужчина должен быть воином. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но вождю, кроме того, чтобы быть воином, приходится быть еще и политиком. Договариваться, выторговывать для племени лучшие условия. Давайте присядем и спокойно поговорим. «И не беспокойтесь о ваших лошадях, с ними ничего не случится!» При этих словах к ним подошли пятеро индейцев и вежливо, но настойчиво взяли из рук поводья. Плотва коротко ржанула и удивленно поглядела на хозяина. Джек в ответ одобрительно похлопал кобылу по крупу. «Странно, но здесь у него не было ощущения мишени. Обычно он каким-то шестым чувством понимал, когда в него целятся. Эта способность не раз ему спасала жизнь, и он привык принимать ее во внимание». Сейчас же он спокойно стоял посреди открытой площадки и совсем не ощущал внимательных взглядов стрелков. То ли вороного крыло соврал, что вряд ли, то ли лучники не держали их на мушке, а просто находились в готовности. — Хотите чаю? — спросил вождь. — Все белые, с кем я общался, никогда не были против того, чтобы выпить чаю. — Конечно, — он хитро прищурился, — если предложить виски, это вызовет большее одобрение. — Но не сейчас, так что присаживайтесь. Джеффри Питерс повел рукой в сторону Татема. Теперь там не было играющих детей. Прямо у подножия столба с вороном на земле оказалась расстелена красивое и расшитое покрывало, на котором стоял огромный, не меньше, чем на ведро, чайник, несколько деревянных чашек, ложки с какими-то вкусностями. Спутники дружно расселись, образовав круг. Вождь своей рукой налил каждому ароматного отвара, отхлебнул из своей чашки и протянул руку в сторону. Тут же в его ладони оказалась трубка с длинным в локоть мундштуком. Вороново крыло глубоко затянулся и выпустил густую струю дыма. Джек принюхался. В трубке был явно не табак. — Мой дед, блестящий камень, — говорил, — неспешно произнес он, — коневоды захватили наши земли. Они выгнали наш народ в горы, прозябать на голых камнях. Вождь обвел гостей внимательным взглядом и продолжил. «Речь шла о конкистадорах. Они ездили на лошадях, которых мой народ раньше не видел. И они напрочь отказывались продавать лошадей индейцам». «Но у вас же есть лошади», — удивился Мали. «Все верно, мисс. Когда мы убивали конкистадоров, их лошади убегали, а мы их ловили. Те, кого не поймали, дичали и размножались. Наши люди звали таких лошадей мустангами. Я знаю, что белые приняли наше название». Кажется, чай тоже был не совсем обычный, как и табак в трубке индейца. Джеку как-то незаметно стало приятно и весело. Собеседник вызывал желание соглашаться с каждым его словом. Он внимательно посмотрел в чашку и решил, что больше пить не стоит. А ворного крыла продолжал. «Мы получили своих лошадей без помощи белых. А еще мы получили опыт и понимание того, что если тебе что-то нужно, есть лишь один способ это получить — взять самому». Правильное решение, гулко согласился злобный. Сидящий рядом Галиалали молча ткнула мужчину под ребра и сделал недовольное лицо. Я рад, что вы меня понимаете, продолжал между тем вождь. Но при чем здесь консуэл? удивилась Амалия. Похоже, индейский чай не слабо ударил ей в голову. Девушка раскраснелась, прическа как-то сама собой потеряла форму, да и сама ими все чаще поглядывала на Джека игривым взглядом. Впрочем, вождя это не волновало. Он сделал еще одну затяжку и некоторое время внимательно смотрел на расплывающееся облако дыма. Собеседники непроизвольно последовали его примеру. «Кончилось тем, что нашу землю разделили на части». Продолжил он. «Четвертовали, на три неравные половины». Влез Африка и сам же хихикнул в кулак. «В этом нет ничего смешного». Воронова крыло строго взглянул на Воронина, и тот смутился, как застегнутый учителем школьник. «Пепел тропы слез до сих пор стучит в наше сердце. Моему народу пришлось пройти семь сотен миль пешком, покинуть жаркую и цветущую Флориду, чтобы найти приют здесь, в горах Арбакл. Именно здесь мы впервые увидели снег». Джек посмотрел на спутников, они сидели молча, завороженные речью вождя. Машинально он взял чашку, хотел сделать еще глоток, но спохватился и поставил обратно. В голове шумело, речь ворного крыла казалась чуть ли не откровением. Жора сделал пару глубоких вдохов, насыщая кровь кислородом и стараясь вытеснить посторонние вещества. А индейец тем временем продолжал. С тех пор, как белые стали править в этих землях, Чикасу перестали чувствовать себя людьми. Я уже говорил об отказе продавать нам лошадей и оружие, о потере исконных земель. Да и в других землях белые всегда считались выше индейцев. Мы старались изменить этот позорный статус. Вы видели, как выглядит индейская территория. Здесь все то же самое, что и в землях белых американцев. Фермы, магазины, дороги. Он сделал еще затяжку и указал на Галиалали. Вот, пожалуйста, кто назовет эту уважаемую женщину дикаркой? Только тот, кто сам по сути является дикарем. А увидев ночной цветок в этой одежде, даже я не сразу узнал ее». «Да и ты, воин!» Палец почти уткнулся в грудь злобного, и Олег непроизвольно опустил на него взгляд. «Принял ее как равную, без пренебрежения». Кулик машинально кивнул за речи речью вождя. «И всего этого добились мы сами!» Воронова крыло поднял палец. «Несмотря на сопротивление ваших соплеменников. Они ездили на лошадях, но не хотели давать их нам». И мы взяли мустангов сами. Теперь они ездят на поездах и снова не хотят давать их нам. И мы сами, сами построили себе железную дорогу. Он привстал, обвел рукой строящийся город. Собеседники, поддавшись то ли магии его голоса, то ли веществам, содержащимся в индейском чае, продублировали жесты вождя, тоже приподнялись и обвели стройку глазами. Индеец посмотрел на собеседников, удовлетворенно кивнул и сделал еще одну затяжку. Джек наблюдал за необычными посиделками как бы со стороны. Сознание его разделилось на две неравные части. Одна внимательно слушала вороного крыло, вникая в его слова и доверяя им. А вторая часть все больше приходила в обычное, немного настороженное состояние, отмечая перемещение индейцев, подмечая удобные прикрытия для стрельбы. А вождь тем временем продолжал. «Три года назад я виделся с Вандербильтом в Вильямсбурге». Это было сложно, но деваться было некуда. Нам нужна железная дорога, без нее племя обречено. И я рассказал Уильяму про горы Арбакл. Духи этих мест открыли нам целебные источники, да и факультет механики я посещал не зря. И дорога сюда обогатит ее владельца. И знаете, что он мне ответил? «Что?» — в один голос прошептали Амалия и Юра. Жура отметил их несколько отстраненный взгляд. Он сказал, что дикарям не нужна железная дорога. «И тогда вы решили, что сделаете себе дорогу сами, верно?» — спросил Твид. Жура внимательно посмотрел на Твида. Только он и злобный сохранили способность соображать. Женщины и Воронин полностью попали под обаяние ворного крыла, щедро сдобренные особыми индейскими веществами. «Многие наши люди уже работали на укладке путей», — кивнул вождь. «Но рельсы мало положить. Нужен телеграф на станции, квалифицированные техники для обслуживания. Много чего!» Джек с удовольствием почувствовал, как сознание возвращается в норму. Он обернулся на Вигвам, в который вместе с индейскими детьми забежала консейла Вандербильд. Затем перевел внимательный взгляд на главу племени. «Использовать дочь Уильяма Киссома для давления на отца было плохой идеей», покачал он головой. «Вандербильд не посмеет отказать отцу мужа своей дочери». Слова вороного крыла прозвучали драматично, но доля неуверенности в них все же проскальзывала. «Кажется, вы и сами в это не очень верите. Вот что бы вы сделали с тем, кто похитил вашего ребенка?» Вождь не ответил. Лицо его стало твердым, глаза смотрели куда-то в неопределенную даль. Он схватил трубку, попытался сделать затяжку, но смесь погасла. Пару секунд попыхтел, затем отбросил трубку и оперся на ладони, пристально глядя на собеседника. «Скажите, вождь», — влез в разговор Африка, — «вы знаете, что такое акционерное общество?» «Теоретически». «Тогда выход есть». «Но брак и есть выход. Я не зря изучал философию и богословие, и в вашей Библии похищение невесты упоминается не один раз». И в европейской литературе воспевается образ рыцаря, который украл принцессу и женился на ней. «Отставим в сторону литературу и мифологию», — Африка вывернул сцепленные и вытянутые руки, с удовольствием хрустнув пальцами. Сейчас он очень напоминал лектора, выступающего в сельском клубе. «Вернемся в пошлую реальность. А здесь Уильяму Киссому пришлось нанимать не одну группу авантюристов, я и нас имею в виду, чтобы вызволить свою дочку из плена, как он думает, дикарей». Потратить на это немаленькие деньги. Кроме того, среди промышленников есть такое понятие, как «лицо». И он рискует потерять свое лицо в глазах людей его круга, если показательно не накажет похитителей. Представляете, что тогда будет? «Война», — недовольно ответил Воронова Крыло. «Не просто война», — прогудел злобный. «Вас уничтожат». «А тех, кто останется, загонят в такое место» что горы Арбакл покажутся солнечной Флоридой, — поправил Воронин. — И причем здесь акционерное общество? — Так это же очевидно. Единственным для вас выходом является общество, часть акций в котором должен приобрести Вандербильд. Тогда он сам будет заинтересован в том, чтобы ваша дорога заработала. — Думаю, стоит рассмотреть создание двух обществ, — подхватил твит. — Не пытаетесь ли вы задурить мне мозги, джентльмены? Недоверчиво посмотрел на Роджера вождь. «Нет, нет», — помотал головы бывший судья. «Вот, смотрите, одно общество, назовем его, скажем, горнодобывающим, занимается добычей полезных ископаемых в горах Арбакл. Уверен, здесь есть много интересных минералов, возможно, металлы. Это очень выгодно». «Точно!» — Африка даже хлопнул ладоши. «А железнодорожное общество Арбакл все это вывозит». Он точно заинтересуется. — Вы отлично придумали, — покачал головой Джек. Только напрочь забыли о такой мелочи, как месть за похищенную дочь. — Да все я продумал, — отмахнулся Африка. — Сложно, что ли, назначить виноватых? — Ферма Галиолали, — подсказал злобный, с улыбкой глядя на свою женщину. — Что ферма Галиалали? не понял вороного крыло. — Она не просто так сгорела, — подмигнул Воронин. На ней засели похитители и требовали миллион. И тогда нам пришлось их всех ликвидировать. А? Как вам моя гениальная идея? Виновные наказаны, девочка спасена. Африка, ты умница! Амалия радостно захлопала. Остались мелочи, резюмировал вождь. Всего лишь открыть два акционерных общества и заставить Вандербильд в них вступить. Да куда он денется? Воронин довольно потер ладони. Когда на выданную нам премию мы откроем два акционерных общества, он, конечно же, заинтересуется. — Вы откроете? — медленно и недовольно проговорил Воронова крыло. — Конечно, мы. Африка не обратил внимания на угрозу в голосе собеседника. — Но впишем вождя как владельца половины акций плюс еще одна. Только на этом условии племя Чикасавов разрешает разработки на своей территории, а? — У нас еще целебные источники есть, — задумчиво сказал вождь. «Вот! Когда сюда приедут геологи, телеграфисты, путейцы и прочие, вы пустите слух о волшебных индейских источниках, которые лечат массу болезней и продлевают жизнь. Главное, не забудьте указать, что они помогают от ожирения и возвращают мужскую силу, а дамам цвет лица. И тогда через год Ардмор станет процветающим городом. На одной продаже мерча можно бешеные деньги заработать. Магнитики! Остынь, Африка!» — придержал товарища злобный. — У людей еще холодильников нет. — Ну тогда... Он посмотрел на знак татемы, висящий на груди вождя. — О! Висюльки всякие с вороном, фотографии гор, вымпелы. — Кому из белых нужен наш татем? — недоверчиво спросил вороново крыло. — Не говори так, вождь, не говори. Воронин помахал пальцем. — Те, кто будет приезжать сюда работать или лечиться, с удовольствием купят что-то очень индейское на память. Индеец возбужденно вскочил, сделал несколько монотонных кругов вокруг тотемного столба, глядя куда-то внутрь себя. Затем сел на место, схватил потухшую трубку и некоторое время бессмысленно пыхтел ей. Наконец посмотрел на Африку и задал главный вопрос. «Ваше предложение выглядит очень привлекательно. Настолько привлекательно, что даже настораживает. Поэтому объясните мне лишь одно. Зачем это все нужно именно вам? Нам нужно вернуть отцу дочь» с улыбкой развел руками Джек. «А если попутно подвернется шанс помочь выжить племени и самим заработать миллион, разве мы откажемся?» «Миллион!» завороженно повторил Воронова крыло.